К этому Рис из Сант-Брайда, разумеется, подготовился, поскольку трехмесячная разлука с Нестой лишь увеличила его страсть к ней. Это было взаимное чувство. Чтобы понять значение слова «любовь», надо было просто посмотреть на них вместе. К несчастью, — подумала про себя Уин, — она не может испытывать такого же чувства. Риза и Несту, казалось, связывала тонкая невидимая нить. Они едва могли дождаться дня свадьбы. Так они стремились соединиться в браке. Мейдок рассчитал момент зимнего солнцестояния, и именно в этот миг жених и невеста стали мужем и женой. Неста, светящаяся, как само зимнее солнце, была облачена, В золотой наряд, прекрасный фон для темно-рыжих волос и кожи цвета сливок. Ее платье из золотистого шелка все было расшито жемчугом и золотыми нитями. кайма и широкие рукава оторочены роскошной коричневой куницей. В шелк кремового цвета, из которого была шита нижняя туника, были водканы полосы из чистого золота. Наряд опоясывал свободно свисающий ремешок из крученного золота с жемчужными кисточками. Тонкую шею украшало золотое витое ожерелье с зеленой и синей эмалью. В ушах висели жемчужные серьги, Золотой с жемчугом обруч удерживал длинные струящиеся волосы. На ножках были надеты крошечные золотые туфельки. Рис блистал, как и его красавица-невеста. Его могучее тело было облачено в длинное одеяние из красно-золотой парчи. Открытый ворот украшали гранаты и жемчуг. Туника была перехвачена золотой цепью. Из-под длинного наряда выглядывали лишь сапоги, но такие, каких никто из гостей не видывал, из красной кожи у жениха не было при себе меча. Невиться в день собственной свадьбы вооруженным значит нанести самое большое оскорбление. Они были красивой парой, и когда священник объявил их мужем и женой, рис сердечно поцеловал Несту под приветственные возгласы гостей. Почти сразу же заиграла музыка. После окончания пира будут танцы. Древний Менестрель развлекал гостей, распевая уверенным и благозвучным голосом, невероятным для столь почтенного возраста. Когда-то он бродил по свету со своими песнями. Но сейчас... Он уютно доживал свой век в замке Скалаворана, Уин оценила историю Менестреля как новое проявление доброты Мейдека к людям. — Ты все прекрасно устроила, — похвалил ее Мейдек во время праздненства. — Все предусмотрела. Ты оказала более чем достаточно почести моей сестре и ее мужу. Я благодарен тебе, дорогая. Уин покраснела от удовольствия. Никогда прежде ей не приходилось быть хозяйкой на таком большом торжестве. По мере приближения дня свадьбы, Неста, обуреваемая обычным для невесты беспокойством, не могла быть ей полезной. — Пир удался, мой господин, — согласилась Свин. Все гости, похоже, довольны. Признаком моего успеха можно считать то, что Кейтлин за весь вечер ни разу не пожаловалась. Она довольна и местом за столом, и едой, и музыкой, ну, всем. Как ты думаешь, может, будущее материнство смягчило ее? — Скорее, у нее просто нет слов, — ответил Мейдек, а потом зашептал, чтобы только она могла услышать. — Как ты сегодня прекрасна, Уин. Зеленый и золотой, несомненно, твои цвета. Как бы мне хотелось, чтобы это была наша свадьба, но, увы, мы должны ждать до Белтейна. Его слова заставили сильно забиться сердце Уин. Она начала понимать, что Мейдек из Пауиса был романтиком. Ей хотелось остаться наедине с ним. Она не могла дождаться, когда разъедутся гости. Он оказался прав, когда сказал, что им нужно побыть одним. Они останутся одни. Ей хотелось лучше узнать его, выяснить, что именно связывает их. И все же она опасалась еще раз соединить с ним свою судьбу. Внезапно Уин почувствовала желание переступить барьер, разъединяющий их, каким бы он ни был. Уин взглянула на своего суженого и заметила, что он улыбается. — Плутишка! — бросила она ему и слегка шлепнула по руке. — Опять читал мои мысли. Она глубоко вздохнула. — "Мейтак, ты неисправим. — Я люблю тебя. — просто ответил он, словно это его оправдывало. Уин засмеялась. — Ну что мне с тобой делать, так Паулиса. Любить меня, дорогая, это все, что я хочу от тебя. — Нет. Внезапно став серьезной, ответила Уин. — Есть большее, но оно придет, я знаю. Я чувствую, как меняюсь здесь, в скале ворона. Молодых уложили в постель, добродушно подшучивая и делая недвусмысленные намеки. Гости разбрелись по своим спальням, а утром из окна комнаты Несты была вывешена простыня с красными пятнами, доказательством ее невинности и удали Риза. Гости, хорошо позавтракав, начали разъезжаться. Уин, вернувшись в свою спальню, поменять туфли, которые натирали ей ноги, удивилась, услышав голос Несты, доносившийся из комнаты Мейдека. Заинтересовавшись, она подошла поближе, не в силах удержаться. — Ты счастлива? — спросил Мейдек. — Да, — ответила Неста, — очень. — Но я боюсь за тебя, мой брат. Вчера приехал Брайс, я знаю. Ты думал, что утаишь это от меня? Он доехал только до моста, через реку, до того, как я отправил его назад. Он не будет тебя больше беспокоить, теста Ах, Мэйдок, он не меня ищет, чтобы навредить, а тебя. Он так же ненавидит тебя, как наш отец ненавидел твоего. Та же горечь, та же зависть. Кажется, он весь пропитан ею. Мой брат... Ужасное проклятие, черное и злое. «Он не причинит мне вреда, Неста», — уверял Мейдок к сестру. «Он знает размеры моей силы. Он также знает, что, несмотря на твою волшебную силу, у тебя доброе сердце, и ты не причинишь никому вреда. Будь убрайся твоя сила, он охотно разделался бы с тобой и получил бы от этого удовольствие. Возможно, Сам по себе ты неуязвим, Мейдок, но сейчас ты стал уязвим через свою любовь к Уин. Райс ничего не знает об Уин. Знает, уверенно ответила Неста. Возможно, ему неизвестно, что ты много лет назад обручился с ребенком, но можешь быть уверен, он знает, что твоя суженная живет в замке. Он часть этого. Мейдок, важная часть. У Уин. Не было больше проблесков памяти. — С детства она видит один и тот же сон, — сказал он Несте и затем пересказал ей содержание сна и ничего больше. — Ей надо знать правду, Мейдок, особенно чтобы Брайс не попытался вновь разрушить твое счастье, — твердо сказала Неста. — Я... — Не могу ей рассказать, Неста, ты ведь знаешь. Она должна все вспомнить сама. — Ты можешь ей помочь, ничего не рассказывая. И прекрасно это знаешь, — горячо возразила Неста. Уин была зачарована разговором между братом и сестрой. — Что все это значило? — Она... Надеялась на чудо, что никто не войдет в покой принца и не увидит ее подслушивающей. Ей хотелось узнать больше. Я надеялся, что здесь, в скале ворона, в моем обществе она начнет вспоминать. У тебя осталось мало времени, брат. Твоя свадьба назначена на 1 мая. Помоги ей. Я не могу спокойно уехать в Санд-Брайт, зная. — Какая вам обоим грозит опасность от Брайса, пока вы не решите это дело между вами раз и навсегда, Мэйдок? Я люблю Вин, как и когда-то она, и сейчас, милейшая душа, — сказала Неста с чувством. — Я последую твоему совету, сестра. А сейчас ты должна найти своего мужа и собираться в дорогу, потому что я горю желанием остаться, с моей прекрасной госпожой один. Уин тихонько проскользнула на прежнее место, услышав его последние слова. Она была бы очень смущена, если бы ее застали подслушивающий столь интимный разговор. Поменяв туфли, она вернулась в большой зал как раз вовремя, чтобы тепло распрощаться с Нестой, и и вместе с Мейдоком проводить их на главный двор замка, где ждали лошади и отряд воинов. Неста, сияющая от счастья, сердечно обняла Уин. — Я приеду весной на вашу свадьбу, — пообещала она. — Мне не хочется, чтобы ты так скоро уезжала, — сказала Уин. — Будет буря, — предсказала Неста. Нам лучше поскорей выбраться из гор, пока она не разразилась. — Но через несколько дней Рождество, а вы все еще будете в пути, — сокрушала Суин. — В таком случае отпразднуем в дороге, — рассмеялась Неста. — Хочу поскорей быть в своем доме. Увидев первый раз Риза, я поняла, что мне придется хорошенько потрудиться, чтобы сделать замок, Сандбрайт, пригодным для жилья. Она в последний раз обняла Уин и поцеловала ее в щеку. — Позаботься, о Мейдеке Уин. А если придется встретиться с нашим братом Брайсом, остерегайся его. У него ангельская внешность, но сам он дьявольское отродье. — Жена! проревел Рис, счастливый и довольный собой. — Ты теряешь время, сплетничая во дворе с нашей сестрой. На лошадь говорю я. — Да, мой господин, — кротко ответила Неста, незаметно подмигнув Уин. Он поднял ее и посадил в седло, вложив ей в руки поводья. Мейдок обнял Уин. — Стоя у входа в замок, они вместе — Помахали на прощание лорду и леди Сандбрайда, пока гости не скрылись из виду за поворотом. — Ну, вот сейчас мы одни, дорогая, — сказал он, улыбаясь ей. — Я рада этому, Мейток. Искренне ответила Уин и улыбнулась ему в ответ, когда они входили в замок.